«Анна Мишина. Моя навсегда. Книга первая. Измени со мной. Глава первая. Вадим. Голова трещит адски. Хочется сдохнуть, но предварительно осушить Ниагару, потому что во рту пустыня. Шевельнулся, опробовав подвижность конечностей. Вроде бы пока не мертв, хотя все еще не готов оживать». Это будет похоже на восстание из мёртвых как минимум. Шевельнул пальцами левой руки, потом правой. Чёрт, куда делись мои пальцы? Я их не чувствую. С трудом отлипаю щёку от подушки и с разливающейся болью в голове поворачиваюсь. «Привет!» — смотрит на меня глазами оленёнка Бэмби. Девушка почти не прикрыта, сверкает своими прелестями, которые меня сейчас абсолютно не волнуют. «Выход знаешь где?» — говорю охрипшим голосом «Сам его не узнаю» отлипая взглядом от ее тела. «Ты идиот?» Тут же сощуриваются оленьи глаза, превращаясь в змеиное. «Ну точно, Мегера, как минимум...» «Да, соглашаюсь. Отрицать бесполезно. Вообще лучше на больную голову женщинами не спорить. Сам же еле сажусь в постели. В бошку бьют молотом. Вот так просто?» За спиной звучит возмущенный фальцет. «Больно, очень больно моей голове. Угу. Мычу и пытаюсь встать». «Ты охренел, Вадик?» — вскакивает с постели, завернувшись в одеяло. Встает напротив меня. «Со мной так не получится», — возмущается. «А мне хочется сдохнуть снова». Голова еще больше трещит. «А как получится?» — смотрю сквозь нее. «Козел!» Я опираюсь локтями о колени и тру лицо ладонями. Давно мне так хреново не было. Сколько же мы с парнями выжрали? Стоит убрать руки от лица, как злая Бэмби развешивает шторы спуская в единственную комнату убийственно яркий солнечный свет. Боль пронзает глаза, голову, все тело, чтоб его... «Твою мать!» — стану и падаю лицом в подушку. «Плохо тебе? Так-то?» Доносится ее довольный голос и слышатся шаги босых ног по полу. «Я тебя ухожу!» — заявляет. «Как ее зовут?» — «Не помню. Амнезия какая-то». До слуха доносится возня из коридора. Собирается, видимо. Поднимаюсь на ноги, чуть пошатнувшись. Кажется, алкоголь еще не вышел из моего бренного тела. Пересекаю комнату, коридор и попадаю в ванную. Нужно освежиться. Что я делаю? Забираюсь в душевую и врубаю воду. О-о-о! Окатывает ледяной. От холода сжимается буквально все и внутри, и снаружи. Когда выхожу из ванной, в квартире уже никого нет. Выдыхаю с облегчением. Даже голове легче стало. Прохожу к барной стойке, хочу включить кофемашину, но вовремя торможу себя. Не готов я еще к шуму. Поэтому достаю из шкафчика аспирин и растворяю его в стакане воды. Выпиваю. Так, теперь главное – ожить. Но домофон разрывает такую блаженную тишину. Никого я не жду, поэтому возвращаюсь в постели прячу голову под подушку. Меня никто сегодня из дома не достанет. Но трель домофона продолжается. Только сейчас понимаю, что можно было выключить звук, но тупо лень. Когда же домофон замолкает, и я уже готов выдохнуть с облегчением, и глаза уже закрываются сами собой, Начинает звонить телефон. Нет, это издевательство какое-то. На телефон я не отвечаю, и тогда в дверь начинают долбить. «Открывай, я знаю, что ты там». Приглушенно доносится девчачий голос. «Это Казани отстанет, дверь вынесет. Если она уверена, что я здесь, то это конец спокойствию. Делать нечего, сгребаю свою задницу в кучу и плетусь к двери. Щелкаю замком, дверь тут же распахивается. здорово Вадя». Девчонка влетает ураганом в прихожую, хлопает дверью. Приваливаюсь плечом к стене, морщусь. «Ты не как из душа», — окидывает меня прищуренным взглядом, остановившись на полотенце, повязанном на бедрах. «Не как из кровати». «Тебе чего?» — спрашиваю. «А ты на часы смотрел?» — выгибает бровь. На девушке легкое платье, джинсовка и сумка через плечо. Русы волосы рассыпаны по плечам. И чего я там не видел? Хмыкаю, отталкиваюсь от стены и плетусь в кухонную зону. Все же кофе придется выпить. За мной по пятам идет сестра. Ты обещал закинуть меня в универ. Между прочим, сегодня 1 сентября». Выдаёт она. «И что?» Ставлю кружку, нажимаю кнопку, машинка заурчала. «Так», — вздыхая девчонка садится на барный стул. «Ты издеваешься? Я, конечно, понимаю, что тебе хреновенько сегодня, после вчерашнего, но как бы учебный день, и у тебя предпоследний курс. Скоро госы, а ты не чешешься». «Меня сегодня не будет. Не было три года до этого, и этот год не исключение, уж поверь мне». Доносится аромат свежесваренного. оборачиваю себе ручашку чашку, делаю обжигающий глоток. Прикрываю от удовольствия глаза. Кайф. А я? Снова взгляд в меня. Слушай, оглядываюсь в поисках часов. Девять, заявляет девица, мазнув по экрану телефона. Какого хрена ты приперлась ко мне в такую рань? У тебя есть отец, он мог бы отвезти любимую дочурку в универ. Зачем мне его дергать? Мы учимся в одном учебном заведении, ты забыл? Вздергивает аккуратную бровь. Спорить с этой козой – бестолку. Если она втемяшила себе, что я ее должен отвезти, то это будет стоить мне жизни, если не соглашусь. Хорошо. Выдыхаю, сдаваясь. Что? Спрыгивает со стула. У меня получилось? Серьезно? Запрыгала с улыбкой до ушей. Ты мой персональный Аид. Направился к шкафу, который расположен во всю длину одной стены. Выйди лучше. Махнул на дверь, взявшись за край полотенца. Если хочешь, чтобы я быстрее собрался. Ой, ладно. Фыркнула. «Модник, у тебя шмоток больше, чем у меня». Прошла к окну, открыла балконную дверь. Завиду молча. Ухмыльнулся. Спускаемся на парковку, снимаю сигналки тачку. Стася садится, хлопнув дверью. Сажусь за руль, с кнопки завожу тачку, которая тут же отзывается рычанием двигателя. Шик. «Ну что?» Натягиваю солнцезащитные очки на нос и смотрю на сестру. «Погнали!» «Только вот давай без этого!» хмыкает. «Не гони, отец голову оторвет за штрафы. Будто он оплачивает их». Отвечаю и срываю машину с места с визгом шин и рёвом мотора. «Подъезжаем к универу. Я всё ещё не планирую оставаться. Стасяна, вот сейчас высажу, и адьёс». Подкатываем к главному входу. «Давай, до свидания», махнул сестре, та закатила глаза. «Ты так добр, совсем не груб», хмыкает, но дверь открывает. «Девочки не жалуются», — огрызнулся. «Да иди ты, бабник, ни одной юбки не пропустишь!» Хлопает дверью и обходит тачку нарочито-медленно. Я бы уже дал по газам. Пока не заметил никто, что я тут стою. «Ты что, не пойдешь?» Подойдя к моей двери, заглядывает в открытое окно. «Нет!» — качая головой. «Ковалев!» — доносится женский голос. Я зажмуриваюсь, Стаська усмехается. «Меня засекли!» «Я тебя люблю!» — говорил. Смотрю на сестру, а та победно ржет. «Угу, ты же знаешь, как это взаимно!» Шлет воздушный поцелуй и отходит в сторону, открывая вид на бегущую к нам Симкину Ларису Ивановну, заместитель зав кафедры собственной персоной. И если бы не знакомство ее с отцом, нафиг бы не обращала на меня внимания, как на студента. А тут чуть что, выговор, жалоба по пани. «Ковалевы!» — подлетает к нам женщина лет пятидесяти с копейками. «Станислава, марш на занятия!» — говорит сестре, и так кивнув, стрельнула в меня взглядом и заторопилась в сторону главного входа. «А ты...» смотрит на меня, раздувая щеки. Я же улыбаюсь. «Здравствуйте, Ларванна», — говорю вежливо. «Хорошо выглядите?» «Ты мне тут поболтай еще. Господи, еще два года, и, слава богу, выпустишься, и ты и твои дружки. Чего стоим-занимаем проезд? Ты же знаешь, сюда можно въезжать только сотрудникам института», — хмурится. «Да я вот прямо сейчас исчезну, как будто и не было меня тут». Все так же давлю улыбу. «Я тебе сейчас исчезну», — грозит пальцем. «Но «Ну вы уж определитесь, Ларванна». «Ты мне еще поумничай. Машину быстро на парковку и мигом на занятия. У вас сейчас финансовый менеджмент. Вперед!» Притупнула ногой, стрельнула злым взглядом. «Я жду, ковалёв «Момент!» Натягиваю улыбку и выезжаю с территории университета. Первая мысль — дать по газам и свалить в закат. Но что-то не дает мне повестись на эмоции. Симкина настучит. «Отец будет очень рад, как обычно. Поэтому уезжаю на парковку». Замечаю местечко, но на глаза попадается небольшой красный паркетник, который точно сюда же метится. Да только хрен, кто быстрее. Врубаю скорость, и пока тачка выруливает так, чтобы начать движение для парковки задом, я уже вылетаю в карман. И сигналю на всякий случай, чтобы мне не въехали в задницу. Еще раз стрельнув взглядом зеркало заднего вида и удостоверившись, что авто перестал двигаться, выхожу из машины, ставлю на сигналку. И не оглядываясь, шагаю в сторону универа, спрятав руки в карманы джинс. «Эй!» — за спиной доносится женский голос. «Да чтоб тебя!» Оборачиваюсь и пячу спину к выходу, разглядывая дамочку. «Сори!» — улыбаюсь. «Но я тороплюсь!» «Я тоже тороплюсь!» — говорит. Высокая, с длинными волнистыми волосами, в чёрной юбке блузки. Ничего такая. Махнув рукой разворачиваюсь и тороплюсь на занятия. Что там Симкина сказала? Финансовый менеджмент? Чудно! «Не отвертелся?» — в холле слышу голос Таськи. «Да иди ты!» — шикнул на неё. «Эй, Ковалев!» — машет рукой седой. Тороплюсь к нему. «Какие люди без охраны!» — ржет парень. «Здороваемся». «Да симка выцепила. Пришлось завалиться». «Тогда пойдем. Ща финик к нам!» — говорят новенько. Хмыкает друг. «Смотри, губы не раскатывай. А то, может, старушка, а ты тут уже образы рисуешь красивые фифы. Любишь ты обламывать». Поднимаемся по лестнице. «Погнали!» — вон наша кучкуется уже. Машет в сторону собравшихся у двери аудитории на втором этаже. «Охренеть!» «Да-да, я очень редкий гость в этой богадельне, но черт с ним!» «У меня есть чем заниматься, помимо протирания здесь штанов!» «Как днюха прошла!» «Слышал, пошумели!» «Хлопает по плечу мод «А тебя звали, сам отказался!» «Напоминаю!» «Я не мог!» «Но сам посуди, когда я отказывался от таких тусовок, тем более в вашем кубе!» «И то верно!» Кто-то приносит ключи, открыв двери, толпа вваливается в аудиторию. Я с Седым сразу поднимаемся наверх. Первые два ряда занимают ботаны. «Ботаны Средняк заседать чуть выше, среди одногруппников новеньких нет. Звенит звонок, пара началась, препода нет. Чудный новый препод. Мне уже нравится. Смеюсь, достаю телефон и залезаю в сеть. Листаю ленты, новости. Может, свалим? Доносится предложение. Совесть свиридов. Это уже старость возмущается. Беликова не меняется. Вот уже пятый курс бдит, как коршун над бедными одногруппниками. Ладно, ждем еще десять минут, и я сваливаю с пары. на хрен время терять. Доносится еще одно недовольство. Но спустя минуту в аудиторию все же открывается дверь. Входит препод. В тишине повисшей вдруг в воздухе слышен только стук каблуков. «Твою мать!» — присвистывает Седой. Я, отрывая взгляд от экрана, перевожу на фигуру вошедшего. Вошедший! Каштановые волосы чуть ниже плеч. Черная юбка, блузка. Ого! Прошу прощения. Заговаривает девушка, и у меня не остается никаких сомнений, что именно ее я подрезал на парковке. Залет! если она меня запомнила. Блядь. Ругаюсь. Чё? Переводит свой взгляд седой на меня. Молчу. Знаешь её? Только не говори, что эта крошка побывала уже у тебя в койке. Ржёт придурок. Нет. И так? Привлекает к себе внимание преподша. Сколько ей лет? Меньше тридцати на вид. Разглядываю не я один. Примолкли все пацаны. Да и девчонки тоже. Давайте знакомиться. Обводит аудиторию взглядом. Меня зовут Ждана Игоревна Загорская. Я временно замещаю профессора Лужникова. Ждана, какое имя? Эй! Щелкает пальцами перед моим лицом седой. Прием. Отвали. Отмахиваюся от друга. Ну что ж, она подходит к преподавательскому столу. А с нами познакомиться не хотите? Прилетает с галерки. Тут же секу кто. О, ну как же без Шмелева. Когда соизволите отвечать, представьтесь. Я обязательно запомню. Так уж и запомните, ржет придурок. Не волнуйтесь, память у меня прекрасная. Итак, начнем с темы «И понеслась». Память у нее прекрасная интересно проверить, но, пожалуй, не сейчас. Наблюдаю за ней. То, как двигается, то, как говорит. «Чего уставился?» — толкает Седой. «Понравилось?» — «Нет». Отмахиваюсь от назойливости друга. Обычно училка, ничего особенного. И утыкаюсь в телефон. Тут есть моменты поважнее. Меня потеряли. Пока строчусь с парнями в общем чате, теряю суть лекции. Или что там устроила новая преподша? Знакомство с группой с помощью вопросов по дисциплине? Вот и пусть развлекается. У нас намечается проверка в Кубе, и это неприятно. А сколько факторов имеет модель Дюпона? Краем уха цепляю вопрос. Нет, я уже вижу, что вы знаете дисциплину. А вот там, кажется, все гораздо интереснее, чем тут у нас с вами. Друг толкает меня локтем. Я отрываю взгляд от гаджета и смотрю на ребят. Все пялятся на нас седым. Перевожу взгляд на училку и застываю. Она смотрит прямо на меня. Вот вы. Ее голос звучит чуть строже, чем минуту назад. «Я?» Седой решает перетянуть ее внимание на себя. «Нет, ваш сосед. Уделите нам немного вашего драгоценного внимания». Не отрывает от меня свой пристальный взгляд. Складывает руки на груди и опирается бедром о стол свой. «Вы это мне?» Откидываюсь спиной назад, усмехаюсь. «Да-да, вся группа уже поняла, что я обращаюсь именно к вам. Встаньте, представьтесь, пожалуйста». «Хмыкаю, смелая девочка». Я могу ответить на этот вопрос, влезает Михайлова. Но я жду ответ от молодого человека. Интересно, насколько он резвый в знаниях. То, что шустрый в парковке, я уже знаю. Кто-то присвистнул. Все снова пялятся на меня. Узнала, значит, ну что ж. ковалёв Вадим. Представляюсь, оторвав свою задницу от скамьи. Повторить вопрос? Спрашивает. На память не жалуюсь. Модель Дюпона я помню. И что вы нам про нее рассказать можете? Я не фанат финансов, хмыкая, улыбнувшись. «Даже не удивили!» и переводит взгляд на тянущую руку Михайлову. «Можете ответить!» Кивает ей сама, разворачивается к аудитории спиной и подходит к доске. А я залипаю на ее фигуре, стройной такой с нужными правильными изгибами. «Пять факторов Дюпона — это...» трещит Инна, а училка, взяв маркер, пишет что-то. «Ах да, формула!» Когда Инна заканчивает вещать, то училка продолжает тему этого грёбаного Дюпона, а я, как истукан, продолжаю стоять, пялиться на нее и закипать. Первый день она решила меня выставить мудаком. Вот так, с разлёту. Чья она вообще? Под кем ходит? Лужникова, что ли, найти узнать у него? А лучше симку проспрашивать. Очень хотелось бы, чтобы к концу года вы были более подкованы в плане знаний, студент Ковалёв. Всё-таки диплом на следующий год защищать будете. А ваша основная специальность напрямую связана с финансами. У него вчера день рождения был. Кто-то из девчонок выкрикивает. Не наказывайте его сильно. Ну вот кто тянул за язык? хрен мне её поблажки, стерва. «Ах!» — вскидывает брови и снова на меня смотрит. «Тогда да, это уважительная причина. Садитесь, ковалёв с днём рождения вас!» «Спасибо!» — буркнул в ответ опустился. «Охренеть!» — выдохнул рядом Седой. Вскоре эта нудятина заканчивается, когда звенит звонок. На следующую пару я оставаться не готов. Хватит с меня потрясений. Поэтому, вскочив на ноги, тороплюсь на выход из аудитории и вылетаю первым, за мной Седой. «Очуметь!» — тут же высказывается Седой. «Вот это на тебя раскатала! Чего ты и сделал?» «Да место на парковке подрезал. Вот она и опоздала из-за этого. Но я, блядь, не знал, что на препод. Да и у преподов своя парковка на территории. Да и пошла на лесом!» Злюсь, я сбегаю по ступенькам на первой, пересекаю просторный вестибюль и толкаю дверь, выхожу из здания. «Ну и куда ты? Заобей, новенькая, поставит ее еще на место!» Плетется за мной друг. «Да похер на нее!» Отмахиваюсь и сбегаю по ступенькам. «У меня дела. Дела у него!» фыркает седой, оставшись позади. Я торможу, оборачиваюсь. «Слушай, реально дела, я на связи». Показываю телефон. «Держи меня в курсе, что тут да как». «Ок». Усмехается, качнув головой и, крутанувшись, заторопился внутрь здания. Я же ускорился в сторону парковки и пересекаю территорию института. Заостряю внимание на недалеко припаркованной красной тачке уже мне знакомой. Оглядываюсь по сторонам. Стоит тачка так себе, можно прикопаться. Рядом пешеходник, она вплотную к нему. А недалеко работает эвакуатор. «Бля, извини, как там тебя?» Торможу и резко меняю траекторию, направляясь к водиле эвакуатора. «Бог помощь!» Протягиваю руку, и мужик отвечает пожатием. «Есть дело». «Какое?» Тот, не выпуская сигареты изо рта, и, несмотря на меня, пакует машину. «Вон там», — показываю направление. «Стоит красная тайка. Рядом пешеходник, дистанция не соблюдена. Забери, а?» это зачем?» Прищуривается. «Да наказать одну дамочку хочу». Усмехается, но продолжает выдерживать молчание. Понимаю, к чему. «Сколько?» Спрашиваю, и тут же лезу за телефоном. «Пять». «Чего? Пять косарей?» Усмехаюсь. «Ок, без проблем. диктуй номер». Перевожу ему деньги, мужик обещает мне, что тачку следующий заберет. «Фотоотчет по номеру мне скинешь». Предупреждаю и, получив кивок от него, тороплюсь обратно к парковке. Снова проходя мимо красной «Тойоты», стараюсь не пялиться на нее и прямиком направляюсь к своей.